«Шестое. Отъезд. Гигантский Боинг 747 с отвисшей челюстью грузового отсека в носовой части выставил на показ свое ярко освещенное нутро. Самолет вылетел из Хьюстона в Сан-Франциско во второй половине дня». Теперь было девять часов вечера, и озадаченные рабочие загружали большую алюминиевую клетку для перевозки животных. Ящики с витаминами в таблетках, дорожный ночной горшок и коробки с игрушками. Один из рабочих откуда-то вытащил кружку с Микки Маусом и, недоуменно покачивая головой, долго разглядывал ее. Немного в стороне на бетонной полосе стояли Эллиот и Эмми. Рев реактивных двигателей заставил гориллу зажать уши. Жестами она сказала Эллиоту. «Птицы шумные». До сих пор Эми не приходилось не только летать, но и видеть самолет вблизи. «Мы едем машина», — решила она, поглядывая на самолет. «Мы не можем ехать на машине. Мы полетим». «Лететь? Куда лететь?» — спросила Эми. «Мы полетим в джунгли». Казалось, Эмми что-то смущает, но она не выразила желания что-либо объяснить. Как и все гориллы, Эми испытывала отвращение к воде и отказывалась переходить в брод даже мелкие ручьи. Элиот понимал, что она будет мучиться, когда узнает, что они полетят над большой-большой водой. Он решил сменить тему и предложил подняться на самолет. Ковыляя по широкому трапу в носовую часть, Эми жестами спросила. Где женщина с пуговицами? Элиот не видел рос уже пять часов и был немало удивлен, обнаружив ее на борту самолета. Зажав ухо ладонью, она разговаривала по телефону, висевшему на стене грузового отсека. Элиот уловил обрывки фраз. Видите ли, Ирвинг, похоже, считает, что этого достаточно. Да, у нас 4907 единиц. «Мы твердо намерены посоревноваться и победить. Два микроиндикатора — это все». «Да, почему бы и нет?» Рос повесила трубку и повернулась к Эллиуту и Эмми. «Все в порядке?» — спросил Эллиут. «Да, пойдемте, я покажу вам наше хозяйство». Рос повела Эллиута в глубину грузового отсека. Рядом с Питером шла Эмми. Эллиут обернулся. За ними по трапу поднимался погрузчик со множеством пронумерованных металлических ящиков. На каждом отчетливо была видна маркировка и затем серийный номер. «Это», — сказала Карен Росс, — «главный грузовой отсек». Отсек уже заполнили грузовые легковые вездеходы, амфибии, надувные лодки, коробки с одеждой, оборудованием, пищевыми продуктами. На каждом предмете стоял машинный код — Все загружалось в виде готовых блоков. Росс объяснила, что Стизер может укомплектовать экспедицию в любую точку земного шара, в любую климатическую зону в течение нескольких часов. Она не уставала повторять, что такие темпы стали возможными только благодаря широкому применению компьютеров. «А к чему такая спешка?» — спросила Эллиот. «Это бизнес», — ответила Карен Росс. Всего 4 года назад таких компаний, как наша, вообще не существовало. Теперь их 9. Не только в США, но и в других странах. Наш товар должен быть конкурентноспособным, значит, мы обязаны предлагать покупателю более быстрые темпы. В 60-е годы какая-нибудь компания, скажем, нефтяная, могла месяцами или даже годами исследовать потенциально ценное месторождение. Сейчас с такими темпами наверняка проиграешь конкурентам. Когда речь идет о бизнесе, решение нужно принимать через несколько недель или даже дней. Темпы ускоряются во всем. В 80-е годы мы намерены давать ответ через несколько часов. Сейчас стизер заключает контракты на срок в среднем чуть больше трех недель, то есть 500 часов. Но в 1990 году мы максимально приблизимся к бизнесу и станем работать по принципу в течение рабочего дня. Позвонив нам утром, к вечеру того же дня заказчик сможет получить полную информацию о любой точке планеты. Причем эта информация будет передана через компьютерную сеть прямо к его рабочему столу, скажем, через 10-12 часов после заказа. Продолжая знакомство с оснащением экспедиции, Элиот заметил, что хотя в первую очередь бросаются в глаза автомобили, довольно большую часть отсека занимают алюминиевые блоки с надписью «Ц-31», и спросил об этом Рос. «Правильно», — сказала она, — «это значит средства связи, управления, контроля и разведки. Словом, микроэлектроника. На нее приходится львиная доля наших расходов». Когда мы оснащали первые экспедиции, стоимость электронных приборов составляла 12% бюджета. Теперь расходы на электронику поднялись до 31% и каждый год возрастают. Тут и средства связи на месте работы экспедиции, и приборы дистанционного контроля, и средства защиты, и все такое прочее. Рос повела Эллиута и Эмми в хвостовую часть самолета, где помещался модуль пассажирского салона с большим операторским терминалом и спальными местами. «Приятный дом», — показала Эмми. «Да, довольно приятный». Рос представила Эллиута и Эмми молодому бородатому геологу Йенсену и невысокому веселому Ирвингу Левину, который тут же объявил, что он 3 Э». Янсен и Левин возились с компьютером, выясняя вероятность каких-то гипотетических событий, но на минуту оторвались от терминала, чтобы обменяться рукопожатиями с Эми. Горилла серьезно оглядела новых знакомых, а потом ее внимание привлек экран. Околдованная цветными изображениями и яркими светодиодами, она упрямо тянула к клавиатуре. Жестами она сказала: Эми, играть ящик. Не сейчас, Эми. Эллиот решительно отвел руки гориллы от клавиатуры. «А она всегда такая?» – спросил Йенсен. «Боюсь, всегда», – ответил Эллиот. «Ей нравятся компьютеры. Она выросла среди них и считает их своей собственностью». Помолчав, он добавил. «А что значит «3E»?» -э? «Эксперт экспедиции по электронике». Озорно сверкнул глазами, отозвался Ирвинг. «Делаю, что в моих силах». Гой, чем мы запаслись у компании «Интек», но и только. Одному богу известно, какие пакости приготовили нам немцы и епошки. «О, черт, начинается!» — засмеялся Йенсен, глядя, как Эмми нажимает на клавиши. «Эмми, нельзя!» — прикрикнул Эллиот. «Это просто игра. Для горил, скорее всего, неинтересная», — сказал Йенсен и добавил. «Она ничего не сломает». «Эмми — хорошая горила прожестикулировала Эми и снова принялась за свое. Судя по всему, у нее было превосходное настроение, и в глубине души Эли радовался, что у гориллы нашлось развлечение. Вид грузной, темноволосой Эми за компьютером всегда его забавлял. Прежде чем нажать на клавишу, она некоторое время задумчиво теребила пальцами нижнюю губу. Казалось, она намеренно пародирует поведение человека». Как всегда, практичный Рос вернула Элю так более прозаичным проблемам. «Эмми будет спать на обычной койке?» Эллиот покачал головой. «Нет. Горилам полагается каждый раз готовить свежую постель. Дайте ей несколько одеял, а она совьет из них себе что-то вроде гнезда и будет спать на полу». Рос кивнула. «А как относительно витаминов и лекарств? Она глотает таблетки?» «Обычно приходится ее уговаривать» или чем-нибудь подкупать, а чаще прятать таблетки в банан. Ей нравится глотать бананы, не разжевывая. «Не разжевывая, повторила Карен, и задумчиво кивнула, будто усваивая нечто очень важное. «У нас есть стандартная смесь», — объяснила она. «Я прослежу, чтобы Эмми ее тоже давали». «Ей требуются те же витамины, что и человеку, разве только аскорбиновой кислоты намного больше». «Мы даем 3000 единиц в день. Этого достаточно?» «Хорошо. А как она переносит противомалярийные препараты? Нам придется начать их прием немедленно». «Вообще говоря, — сказала Элиот, — у нее точно такая же реакция на лекарства, как и у человека». Рос еще раз кивнула. «Не будет ли ее беспокоить пониженное давление в салоне?» Здесь оно будет соответствовать высоте около пяти тысяч футов». Эллиот покачал головой. Эми – горная горила, а они живут на высоте от пяти до девяти тысяч футов. Так что, в сущности, она приспособлена к высоте с рождения. Но она привыкла к влажному климату, и ее организм быстро дегидратируется. Нам нужно будет заставлять ее побольше пить. «А она может пользоваться унитазом?» «Вероятно, сиденье для нее будет высоковато», — ответил Эллиот. «Но я захватил ее ночной горшок». «Она будет пользоваться своим ночным горшком?» «Конечно». «Я принесла ей ошейник. Она его наденет?» «Если вы скажете, что это подарок». В ходе обсуждения этих и других потребностей Эмми Эллиот вдруг понял, что за последние несколько часов произошло нечто очень важное — Эми перестала быть нервным, непредсказуемым в настроении поступкам животным. Казалось, она сама решила, что здесь такое поведение совершенно неуместно. Сборы и подготовка к путешествию снова сделали из нее общительную молодую гориллу, совершенно не склонную к беспричинной перемене настроения или к мрачному самосозерцанию в одиночестве. Эллиот невольно подумал, что тревожные сны Эмми, ее депрессия, рисование пальцами и другие неприятные симптомы могли быть всего лишь следствием многолетнего заточения в лаборатории. Сначала лаборатория казалась ей вполне приемлемым местом, как детская кроватка младенцу, но с годами она становилась просто тесной. Не исключено также, что Эми нужна была резкая смена обстановки, просто некоторое волнение». Теперь же волнение ощущалось во всем. Обсуждая с Рос различные практические проблемы, Эллиот осознал, что приближается знаменательное событие. Действительно, экспедиция с участием Эми могла дать первую возможность экспериментально проверить гипотезу Фредерика Перла. Перл специализировался в теории поведения животных. В 1972 году на собрании Американского этнологического общества в Нью-Йорке он сказал, «Теперь, когда приматы научились языку жестов, только вопрос времени, и они станут помогать человеку в изучении диких животных того же вида в естественной среде. Нетрудно представить себе время, когда владеющие языком жестов приматы будут выполнять функции переводчиков», или даже послов человечества в его отношениях с дикими животными. Гипотеза Перла привлекла внимание не только ученых, но и военных. Впрочем, ВВС США оказывали финансовую поддержку работам по лингвистике и раньше, начиная с 60-х годов. Ходили слухи, что ВВС разрабатывают секретный проект, названный «Контур», и предусматривающий действия человека при контактах с внеземными формами жизни заявляя во всеуслышание, что считают неопознанные летающие объекты природными явлениями, на самом деле военные лишь скрывали свои истинные цели. Они полагали, что в случае контакта с внеземными цивилизациями знание основ лингвистики наверняка окажется очень полезным, а эксперименты с приматами рассматривали как модель контакта с внеземным разумом. Этим и объяснялась щедрость ВВС США. Согласно прогнозам Перлы, экспериментальная проверка его гипотезы должна была состояться не позднее 1976 года. Но пока о таких экспериментах не сообщалось. Трудность заключалась в том, что при более детальном анализе никто не мог предложить реального практического пути использования способностей приматов, владевших языком жестов. С одной стороны, дикие сородичи обычно не изъявляли желания вступать с ними в контакт и относились к ним примерно так же, как к человеку. С другой, сами обученные приматы отличались неимоверным высокомерием и тщеславием. Некоторые, как шимпанзе Артур, вообще отрицали какую бы то ни было связь со своими дикими собратьями, называя их черными существами. Эми узнавала горилл в зоопарке, но относилась к ним как к существам низшего сорта, потому что они не понимали ее языка жестов. Она называла их «глупыми гориллами». Эти и другие аналогичные данные заставили ученых усомниться в справедливости гипотезы Перла. Как сказал в 1977 году Джон Бейтс, «Мы воспитываем элиту образованных животных», которые относятся к своим диким сородичам как доктор наук к водителю грузовика с холодным презрительным снобизмом. Чрезвычайно маловероятно, чтобы поколение приматов, владеющих языком жестов, оказалось поколением искусных дипломатов в естественных условиях. Для этого они слишком надменны и высокомерны». «Ну, в сущности, никто не знал, что произойдет, если обученный примат окажется среди своих диких собратьев в естественной среде их обитания, потому что никто не пытался проверить это на практике». Эми должна была стать первой ласточкой. В 11 часов вечера грузовой самолет с экспедицией «Стизер» на борту вырулил на взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта в Сан-Франциско, тяжело оторвался от земли и направился на восток к Африке.